совсем рядом, несколькими часами позже. Ненавижурэп. Сказанное могла бы записать себе в жизненная крада огромная масса людей, но из-за уст сказавшего это звучало самым настоящим кощунством. Хотя бы потому, что Сэмюэл Эдисон был негром. Впрочем, и Харис Асмит оставили его слова без внимания. И так ясно, сказано только для того, чтобы хоть немного отвлечь их от мрачной действительности. Им реально не повезло, вляпались в плен словили по лицу, затем японцы заперли их в каком-то подвале, а потом тот подвал спас всем троим жизнь. Что уж рвануло, оставалось лишь догадываться. Но здание, в котором располагалась японская гаутвахта, попросту сложилось. Они бы и не выбрались, наверное, если бы не выдающаяся физическая сила Эдисона. Тот сумел сдвинуть бетонную плиту, не в одиночку, разумеется, но положа руку на сердце, стоило признать, Его вклад был весомей, чем у обоих старших по званию вместе взятых. Потом они полночи прятались в развалинах, благо их тут хватало с избытком, смогли наблюдать за триумфальным уходом русских. И вот на финал, когда всё вроде бы успокоилось, и разведчики попытались выбраться из городка прочь, их обнаружили. Местные обнаружили. Благо осмелев, выбрались из своих домов, а обнаружив тут же сдали военным. И история повторилась. Тот факт, что англоамериканская группа работала, в общем-то, по согласованию с правительством Китая, впечатления на военных не произвёл. Банально потому, что им не поверили. Обеспокоить командование по столь ничтожному поводу никто не собирался. Поэтому вместо того, чтобы отпустить разведчиков, хорошенько побили, а затем начали задавать вопросы. Естественно, многое сказать те просто не имели права, и китайцы сразу же почувствовали, что от них пытаются утаить информацию. Тот факт, что до того Харис со товарищи были пленены японцами, тоже не произвёл впечатления. Для китайцев и островитян, и европейцев, и те же русские оставались чужаками. Только если джапы имели за спиной армию, а русские даже маленькими силами могли натянуть на барабану чу угодно шкуру, то за разведчиками сейчас никакой серьёзной силы открыто не стояло, примечание. Джапы жаргонное название японцев. Английский и, соответственно, в полном соответствии с восточным менталитетом, какими-то привилегиями они не пользовались. Единственный плюс не расстреляли, хотя, конечно, могли. Никто по слову не сказал, но не убили. Запихнули в кузов грузовика и теперь куда-то везли в компании дюжины солдат. Когда проезжали через площадь, они могли наблюдать свеженькие и ещё не остывшие тела японцев. И Смит, обладатель великолепного зрения, Вдруг сказал чуть отстранённым голосом, что пленных удавили. Откуда он это взял, Харис не уточнил, просто поверил на слово. Грузовик активно трясло на ухабах. Дороги Китая, некогда великолепные, за время не такой уж и долгой войны превратились в направление. Солдаты, оказавшись вдали от глаз начальства, тут же расслабились. Кто-то полез в смартфон, кто-то просто задремал. Связанные пленные явно не внушали им опасений. Один включил музыку. слушал он её в наушниках, но то ли они были неисправные, то ли качество у них было китайское. Именно услышав её, Эддисон и озвучил свои музыкальные пристрастия, заработав удивлённый взгляд Харриса. На Смита же слова товарища впечатления не произвели, и так знал небыс. Китайцы поняли: "Ну да, конечно, молодое поколение наверняка какое никакое образование есть, языки знают". Меломан ослабился и демонстративно добавил громкость. Эдисон открыл баларот, и Харис на секунду подумал, что негры всё же идиоты. Ясно же, что его провоцируют, дабы потом под благовидным предлогом неповиновения отдать впрожу. Однако не довести мысль до логического завершения, не остановить Эдисона, он уже не успел. Взрыв произошёл аккурат под левым передним колесом грузовика и лишний раз подтвердил аргументы тех, кто утверждал о порочности бескапотной компоновки для военной техники. Если у какого-нибудь Урала взрыв под вынесенным далеко вперёд колесом приводил к выходу из строя самой машины, однако водители и пассажиры, сидящие в кабине, имели шансы отделаться контузией, то здесь и сейчас в общем их просто размазало по искорёженному металлу благодаря взрывчатке в противотанковой мине хватало. Будь Харрес человеком глубоко и искренне верующим, он без сомнения вознёс бы хвалу создателю. Пленных китайцев запихнули к самому борту сзади. там неудобно, и сильнее всего трясёт. Зато сейчас они оказались дальше всех от эпицентра взрыва и практически не пострадали. Пока узкоглазые ворочились как сонные мухи, все трое людей с богатым военным да и просто жизненным опытом начали действовать. Эдисон взревев, как атакующий момент, рванул в стороны туго сведённые за спиной руки, будто они скручены обычной верёвкой, хрен бы у него что-то получилось. Но китайцы использовали наручники, и из кверного качества цепь не выдержала рывка. Её хватило бы, чтобы остановить обычного человека. Однако против такого великана они попросту не были рассчитаны. Освободившись, Негар тут же приласкал в висок ближайшего китайца, после чего продемонстрировал, что крупные и сильные люди не обязательно медлительны. По кузову наклонившейся о машине будто смерч пронёсся, и спустя несколько секунд американец освобождал Смита и Харриса. Благо мешать им было уже никому, ходу рявкнул Смит, как только процедура была закончена. Эдисон кивнул, подхватил автомат, благо этого обесходзного добра в кузове было сейчас много. В его лапище оружее смотрелось игрушкой. Остальные тоже вооружились и подхватив кое-какие полезные мелочи, сиганули из кузова. Прошло не больше пары минут с момента взрыва, а они, пригибаясь, уже бежали прочь. Хотя стоит отметить, никто их не преследовал. На дороге густо летали пули, а воздух был заполнен звуками стрельбы. Японцы оказались умнее и быстрее своих оппонентов и спускать с рук уничтожение своих танкистов не собирались.